Из книги Спока «Ребенок и уход за ним». Причины избалованности. Почему же у одних родителей ребенок более избалован, чем у других? Обычно балуют детей те родители, которые слишком долго ждали ребенка, и боятся, что у них уже не будет другого. Родители неуверенные в своих силах, превращающие себя в добровольных рабов своего ребенка и возлагающие на него все свои несбывшиеся надежды. Родители, взявшие ребенка на воспитание и считающие, что они должны проявить сверхчеловеческие усилия, чтобы оправдать возложенную на них миссию. Родители, занимавшиеся изучением детской психологии в институте или в медицинской школе, или работавшие в этой области, и потому считающие, что они вдвойне обязаны доказать свою компетентность, В действительности знание теории только усложняет воспитание ребенка. Родители, стыдящиеся своих неприязненных чувств к ребенку и старающиеся загладить свою вину, давая ребенку все, что он хочет. Родители, которые не в состоянии слышать плач ребенка, что заставляет их чувствовать себя виноватыми, И тогда они готовы сделать все, что угодно, лишь бы он не плакал. Какова бы ни была причина, все эти родители слишком охотно жертвуют своими удобствами и своими правами, стараясь удовлетворить все желания ребенка. Если бы ребенок был разумным существом, то это было бы не так страшно. Но беда в том, что ребенок не знает, что для него хорошо, а что плохо. Он, естественно, ожидает от родителей уверенного руководства, при наличии которого он чувствует себя в безопасности. Когда же родители колеблются, ребенку становится не по себе. Если родители всегда торопятся взять ребенка на руки, как только он заплачет, то ребенку тоже начинает казаться, что это действительно почему-то опасно. И чем больше родители подчиняются капризам ребенка, тем требовательнее он становится. В любом возрасте мы, помимо своей воли, склонны сесть на голову слишком покорному человеку. сдынь, Ножками потопали, топ-топ-топ, ручками похлопали, хлоп-хлоп-хлоп, сели, встали, снова сели, А потом всю кашу съели. Ладушки, ладушки, с мылом моем лапушки. Чистые ладошки, вот вам хлеб до да ложки. Лапки мыли, ушки мыли, хвостик мыли, все помыли. И теперь мы чистые зайчики пушистые. Села птичка на песок, в речке вымыла носок, чистит клювом перышки, едет в гости колюшки. Так привыкли мы к порядку, ровно в девять все в кроватку, на бочок и молчок. Кто где спит? На ракитовом кусте спит комарик на листе. В паутинке паучок лег на клетчатый бочок. Позабыв про все делишки, спят трудяги-муравьишки в муравейнике у елки. Спит ежонок, нос в иголке, под забором лопухи. Вот и кончились стихи.